Глава 4. Первый месяц работы пролетел как один день. Отношения с коллективом складываются дружественные, что не может не радовать. А вот Руслана я сторонюсь. Не избегаю, это выглядело бы глупо, но стараюсь лишний раз не пересекаться. Сергеевна, меня догоняет начальник службы безопасности, когда я уже спустилась со второго этажа после тяжелой смены. Тебя Руслан искал, зайди к нему. Хорошо, обреченно вздыхаю. Спасибо, Сереж. Встречи с начальником мне еще не хватало. А ведь я так мечтала смыться домой по-тихому. Разворачиваюсь и снова иду по лестнице, только на этот раз вверх. Я делаю несколько шагов влево от двери в свой кабинет и несмело стучу. «Входи, Лиза!» – слышу я мгновенно. «А почему вы решили, что это я?» – интересуюсь я. «Камеры, Лиза!» «Камеры!» «Точно! Я и забыла, что у нашего начальника есть доступ ко всем камерам». И он активно пользуется этим. Вы меня искали? Искал. Он стоит у своего стола и перебирает бумаги. У меня на столе лежала папка зеленая. Ты случайно не брала? Он что думает? Что я роюсь на его рабочем столе? И как реагировать? Делаю глубокий вдох и произношу. Не имею привычки входить в кабинет начальника без разрешения. Лиз, ты что подумала, что я тебя в чем-то обвиняю? Недоуменно он уставился на меня. «А разве нет?» «Нет. И, признаться, я очень надеялся, что она у тебя. Еще вчера она лежала на этом столе, а сегодня как сквозь землю провалилась». «Зеленые, говорите?» «Да». Он смотрит на меня с надеждой. «Когда вы уезжали вчера домой, у вас в руках была зеленая папка. Я запомнила это, так как она очень контрастировала с вашим черным костюмом». Черт! Он присаживается в свое огромное кожаное кресло и проводит рукой по волосам. Видимо, прихватил случайно вместе с другими документами. Очень нужна? Не представляешь как. У меня через 30 минут встреча по подписанию договора с одним очень крупным поставщиком. Он в Москве проездом. Через три часа у него обратный самолет в Мюнхен. А договор с поправками его юристов я, получается, оставил дома. Давайте ключи. Я подхожу к нему и протягиваю руку. Говорите адрес. Ключи от квартиры. Где лежит папка? Лиза, это бесполезно, обреченно произносит Руслан. Сейчас час пик. Ты только до моего дома будешь ехать полтора часа. У вас есть другой выбор? Нет. Он сдается и достает из кармана брюк связку ключей. Держи. Адрес сброшу смской. А вот где папка лежит, понятия не имею. Или на кухне. Или в кабинете? В общем, на первом этаже. Ок. Господин Вебер, может еще кофе? Нет, господин Камаев. Гость ставит пустую чашку от кофе на стол и поправляет очки в золотой оправе. Я бы предпочел приступить к делу, если вы не возражаете. Какие могут быть возражения? Я добивался нашего сотрудничества 4 года. Тогда не вижу причин откладывать подписание договора. У меня есть одна причина. Это, собственно, отсутствие этого договора. И как я мог так лопухнуться? Надо прекращать бухать. С приходом Лизы я совсем расслабился. Всю работу спихнул на нее, а сам только и занимаюсь самоуничтожением посредством элитного алкоголя. Краем глаза смотрю на наручные часы. Прошел час. Лиза даже до дома моего не добралась. Точно. Как этого педанта еще развлекать? Может, девочку ему пригласить? В этот момент мой телефон вибрирует и на экране смартфона я вижу сообщение. Смирнова ЕС. Папка в моем кабинете. Не может быть. Господин Вебер, раз мы решили приступить к официальной части нашей встречи, тогда я принесу бумаги. Будьте так любезны. Я выхожу из кабинета и буквально влетаю в соседний. Лиза передает мне папку. Я быстро открываю ее и убеждаюсь, что в ней именно тот договор. «Ты что, на метле летаешь?» спрашиваю я, перелистывая документ. «Летаю!» Руслан выходит из моего кабинета, а мне ничего не остается, как пойти домой. На улице ярко светит солнце, на часах уже десять утра. Я невольно улыбаюсь и осознаю в который раз, что я человек наоборот. Точнее, жизнь у меня такая. У нормальных людей только начинается рабочий день, а у меня он заканчивается. Они ужинают в 8 вечера, А я в 8 утра. Я уже привыкла с поднем. Ночью, наверное, не смогу глаз сомкнуть. Ночь – это время моего бодрствования. Захожу в квартиру, снимаю кожаную куртку, разуваюсь и направляюсь на кухню. Сейчас быстренько что-нибудь приготовлю, потом посплю часа 4 и на подработку. Я пишу курсовые и рефераты для студентов. Работа не пыльная, но кропотливая и ответственная. К моему удивлению, меня ожидает накрытый стол. «Привет, мой дорогой! Ты приготовил? Сам?» Я обнимаю самого любимого и родного человечка в своей жизни. «Это я должна для тебя готовить», — с чувством вины произношу я. «У меня совершенно не остается на него времени. Я уже большой и в состоянии приготовить завтрак», — ворчит брат, освобождаясь от моих объятий. «Да, ты уже большой». Открываю холодильник и зависаю на несколько минут. Откуда у тебя деньги, Ваня, и эти продукты в холодильнике? Он опускает глаза, не хочет сознаваться. Иван, строго произношу я, я их заработал, с гордостью произносит малолетний пацан. Как? Мне становится страшно, куда он мог влезть, законно ли это? В интернете. Я оформляю сайты для разных компаний, веб-дизайн. Веб что?» «Лиза, если я инвалид на ноги, это не значит, что я и на голову инвалид». Он разворачивается на своем инвалидном кресле и пытается уехать в свою комнату. «Обиделся. Он очень ранимый, и я забываю об этом слишком часто. Но ты еще маленький. Как тебе это в голову пришло?» Я присаживаюсь перед инвалидным креслом и смотрю ему в глаза. «Я не маленький, Лиза». Начинает нервничать, но под моим требовательным взглядом он все же сдается. В рекламе увидел бесплатные курсы. Я прошел обучение, подготовил экзаменационный проект. Он им понравился, и мне предложили работу. Но как тебе платят? Ты же несовершеннолетний. По документам это все делаешь ты. Я? Да, я копию твоего паспорта отправил и создал интернет-кошелек. Я напугана и восхищена одновременно. Я думала, что он целыми днями в игрушке на компьютере режется, а он зарабатывает, и это в его-то 14 лет. Лиза, ты не должна сутками работать. Я мужик и в состоянии тоже зарабатывать. Я тридцать тысяч получил, и еще заказы есть. Он говорит это, а у меня слезы текут по щекам. Как же ты быстро повзрослел, мой милый. Я хочу все это произнести вслух, но наш разговор прерывает трель звонка в дверь. «Ты кого-то ждешь?» – спрашиваю Ваню. К нему иногда приходят школьные друзья. «Скорее всего, этот. С татухой на плече. Он уже приходил сегодня. Тебя ищет», – тихо говорит брат и смотрит на меня с испугом. «Лиза, ты же не собираешься...» «Нет, Ваня!» – вытираю слезы и встаю. «Я дала тебе слово». Открываю дверь и, не позволяя пройти в квартиру, сама выхожу на лестничную площадку. «Антон!» Я просила больше не приходить. Смотрю на высокого голубоглазого блондина под два метра ростом. «Лизавета!» «Ты мне позарез нужна!» «Маринка снята с заявки!» «Прикинь, беременна!» «Считай, что и я беременна!» Безэмоционально произношу я. «Лиза, да прекрати ты упрямиться! Я же знаю, что тебе этого не хватает!» Он достает сигарету из пачки, но, покрутив ее между пальцами, снова запихивает в пачку. «Не понимаю я тебя. Что тебе мешает поучаствовать в гонках?» «Не бесплатно же. Призовой фонд 500 штук. Такого банка еще никогда не было. Тебе же деньги нужны. Ваньку на ноги ставить надо. Операцию пацану оплатить сможешь». «Нет», — резко отвечаю я. «Ты победительница последних трех». Я сказала, нет, забудь сюда дорогу, Антон. Я больше в этом не участвую. Он еще что-то говорит, только я не слушаю. Закрываю дверь и прохожу на кухню. Ваня смотрит на меня безотрывно. Он знает, зачем Кузнецов ищет меня и прекрасно понимает, как мне до скрежета зубов не хватает адреналина от скорости. Он боится, что я сорвусь. Не решается даже спросить о моем решении. В глазах застыл страх. Я отказалась, Ваня. Выдавливаю из себя улыбку. Ты меня кормить будешь? Конечно. Садись. После завтрака, который уже плавно перешел в обед, я ухожу в свою спальню. Задергиваю тяжелые плотные шторы и ложусь в постель. В душ пойду после. Сил нет даже переодеться. Веки тяжелеют, мозг требует сна. А вот сон посещать меня не торопится. В моей голове еще гудит шум ветра от сегодняшней поездки до квартиры Руслана. Скорость. Я снова ее ощутила. До сих пор сердце бешено стучит в груди. В свое время скорость стала моим спасением. После смерти родителей я только так могла справиться с приступами паники и отчаяния. Садилась на байк и гоняла по пустому полигону. В один день превратилась из девочки-студентки в мать для своего младшего брата-инвалида. Но как бы я ни хорохорилась перед ним, строя из себя зрелую женщину, я так и осталась девчонкой, которая плакала по ночам в подушку от того, что рядом не хватает мамы. И я нашла способ уйти от внутренней боли, заполнить пустоту от утраты. Гонки, скорость, адреналин, деньги. Благодаря этому доходу я оплачивала учебу, погашала счета за трехкомнатную квартиру и покупала дорогие лекарства для брата. Но спустя год мне пришлось урезонить свою любовь к байкам и бешеной езде. Ваня очень боялся за меня. Был сам не свой, когда я уезжала на ночные гонки, ждал моего возвращения. А приезжала я обычно часа в три или четыре ночи. И лишь когда я хлопала входной дверью, он облегченно вздыхал и молча отправлялся спать, вытирая слезы, чтобы я не видела. Но я увидела. Однажды, когда опоздала, не приехала домой вовремя, по дороге колесо пробило и телефон к тому же сдох. Брат не смог мне дозвониться. Ночь была дождливая, а дорога пустынная. Я добралась домой пешком только к утру. Ваня плакал у фотографии мамы с папой. Он меня не заметил, так как сидел ко мне спиной. Он молился и просил родителей не забирать меня к ним. Он клялся, что если со мной что-то случится, то он покончит с собой, не останется один на этом свете. И тогда я сломалась, не выдержала. Поняла, что, играя в рулетку со смертью, на кон ставлю не только свою жизнь, но и еще одного человека, самого родного и любимого. В то утро я дала брату слово, что перестану гонять за деньги, и вообще стрелка спидометра моего байка никогда не перевалит за сотню. И я честно держала его два года. А сегодня я впервые нарушила слово. Из-за Руслана. Я гнала под 200, только бы успеть и не сорвать сделку. Ветер навстречу, неповторимое волнение в груди и ощущение внутренней силы. На самом деле Руслан ни при чем. Мне нужна была уважительная причина – надавить на педаль газа и снова уйти в отрыв и ощутить себя живой. Пусть на мгновение, пусть на чуть-чуть, но все же. Скорость – это мой наркотик, наркотик, от которого я так долго лечилась и так опрометчиво снова попробовала.